Я почувствовала его присутствие и сквозь сон, тянущее, тяжелое, требующее внимания. Потом до слуха долетел еле слышный звук мотора дорогой тачки и тишина, ни шагов, ни дыхания. Аарон хорош, ничего не скажешь. Я вздохнул глубже и открыл глаза. Зои ежилась чуть ли не на противоположном краю дивана, сжавшись в комок. Так захотелось ее вернуть в свои руки и уснуть еще на пару часов, но он же не уйдет. Когда Аарон застыл у двери с той стороны, я тоже скорее почувствовал это, чем что-то услышал. Пришлось вылезти из теплой постели. Лязг замка предсказуемо разбудил Зои. Она встрепенулась и подняла голову над подушкой. «Привет». Давно я не был объектом этого взгляда. Аарон умел смотреть по-разному, но одинаково подавляюще и неизменно красноречиво. Мог бы и не говорить вообще. Пришел в джинсах и футболке, без официоза. Потянув носом, с удивлением приподнял бровь. Оружие? Все так серьезно? Не ответил на его приветствие. Я не знаю, и это нервирует. Прямо сообщил он. «Можно пройти?» Только осторожно. Я посторонился. Зои уже сидела на кровати, прикрываясь одеялом. И только тут я вспомнил, что надо бы еще поискать белье и одежду. Последнее не выстояло против моего напора. Я развернулся к шкафам решать вопрос, пока брат прошел вглубь комнаты. «Привет, я ааран послышалось за спиной. Зои, хрипло выдавила она, к счастью, сменная шмотка была, я выдал ее девушке, а сам повел брата в кухню, раздражало все, да еще и какой-то сквозняк, или мне просто после постели была зябка я снова бросил напряженный взгляд на Аарона, три года его не видел, с чего он решил вдруг вернуться в мою жизнь, и я стал более удобоваримым. Хотя на что мне было обижаться, он ведь старался до последнего. Скорее, почувствовал слабину в моем упрямстве и пытается снова. «Бесишь!» — рыкнул, направляясь к кофеварке. «Я тоже рад тебя видеть», — подошел он к окну. «Тихо тут у тебя. Откуда ты узнал?» «Есть связи», — туманно ответил он, оборачиваясь. «Я тоже буду кофе». А она у тебя хорошенькая. Я только сцепил зубы. Да, я тоже скучал. Семья для нас важнее всего. Я не соврал Зои. Но Аарон пришел не потому, что скучал. Вернее, не только поэтому. И это напрягало. Чувствовал, будет давить. Переходи к делу. Не соглашайся на условия Лоу. Я уже согласился. Брякнул я кружкой о стол. «Лоу занимает крайне радикальную позицию в нашей политике. Отношения с людьми стали напряженнее в последнее время». «Ты знаешь о сорока пропавших девушках?» Обернулся к нему. «Да». «И что думаешь?» «Думаю, что кто-то развязывает войну, Джейден. Лоу хочет нашу семью в союзники». Я скептически усмехнулся. «Брось. Через меня не выйдет». Наши взгляды встретились. «Не выйдет», — повторил с нажимом, — «я не вся семья». «Ты сильный прайм». «Аарон, давно нет. Ты не пойдешь за мной». Я хмуро следил за темной жидкостью, лившейся в чашку. Я дал ответ Лоу сразу, подумать он не предлагал. А у меня нет шансов выползти отсюда и обеспечить безопасность для моей женщины. «Джей, я могу обеспечить твою и ее безопасность». «Аарон, нет». Я поставил перед ним. «У тебя семья. Тебе хватило полосканий в прессе и переживаний». «Я сам решу, чего мне хватило», — жестко возразил он. «Не хватает мне до сих пор только тебя». Я оперся о столешницу и сложил руки на груди. «Ты упорно хочешь сделать вид, что чужой» что не оправдал доверия, не смог смириться с потерей и стал не тем, кем, как ты считаешь, должен, заговорил он в своей манере. Или не совсем. Я смотрел на него и замечал, как Аарон изменился. Все же союз с Тианой сделал его человечнее, мягче. Я не чувствовал ту огнеупорную броню, что была раньше. Вернее, я знал, она есть. Но теперь... Поросла мягким мхом. Только через нее все так же не пробиться. Но это все не имеет значения для меня, матери, отца. Нам нужен ты. Я вернусь, но работать буду у Лоу. Видя, как сжимает зубы, поспешил смягчить. Зато у тебя будет информация о его ходах. Он усмехнулся. Знаю, не нравится ему эта идея. «Что еще ты знаешь?» Аарон, наконец, сел и подтянул к себе чашку кофе. «Пропавшие девушки еще не все. Кто-то сливает информацию в сеть. Все больше появляется видео, за нами следят по наводке, видео с когтями и зубами, которые вдруг выпускает совершенно обычный человек». «Просто спецэффект», — отмахнулся я, Они бьют в одну точку, Джейден. Люди начинают волноваться. Сфабрикованные сюжеты о телах, разорванных зверьми, начинают смешиваться с реальными случаями. Мы всегда были людям поперек горла. Наши политические взаимодействия болезненные и напряженные. Такие, как мы с Аароном, правили этим миром. По крайней мере, перевес власти был на нашей стороне. Мы давно к этому шли, но, несмотря на преимущества, мир между нами был в приоритете. Да, стычки и напряжение были всегда, только сейчас, казалось, кому-то этого было недостаточно. Кому и зачем это нужно? Я думаю, какая-то часть людей вырастила достаточную силу где-то за пределами нашего внимания, и эти пропавшие женщины больше похожи на какое-то жертвоприношение ей. Почему именно наши женщины? Создать угрозу нашей популяции? Их всего сорок. Квартальная потребность. зои выполняла задание по поиску информации, связанной с их исчезновением. Не все люди знают, нахмурился Аарон, но было видно, даже себя не убедил. Что-то тут не вязалось определенно. «Да, только похоронить их решили именно наши», заметил я, «моими руками». Мы замолчали, он, переваривая услышанное, я, думая о ситуации в целом. Аарон всегда был против открытого конфликта с людьми. У него, в отличие от меня, планирование было масштабнее, смотрел вдаль. Мне же проще было взять пистолет или дать в челюсть. Поэтому, может... Я и на своем месте тут, а он снова не хочет в это верить. арон напоминаю, меня никто не заставлял. У тебя выбора не было, процедил он. Ты не выбираешь заказы? Не выбираю, я не таксист, давил специально. Я палач. Та перестрелка три года назад, вдруг сузил он глаза. Ты вел тогда расследование кражи большой партии оружия, «Да», – тяжело сглотнул я, – «с тех пор есть еще ряд крупных дел, очень напоминавших твое». «Вот и разберусь на новой должности», – припечатал я, – «тем более надо быть ближе к информации». «Ты заслуживаешь другой жизни», – качал он головой. «Я заслуживаю то, чего заслуживаю», – отрезал. «Все логично. Ты просто еще не знаешь», – Вдруг неуместно улыбнулся он. «Тебе захочется другой жизни. Скоро». Напоминание о Зое вдруг за секунду наполнило внутренности тревогой. Она так и не вышла из комнаты, и все это время мне это казалось логичным. Пока припираюсь с братом, она отсиживалась в уголке, но теперь, когда я вдруг обратился к своим чувствам, по нервам ударила пустотой, а порезка взмокшей кожи холодом сквозняк двери я рванулся с места пулей и уже через два шага знал: ее здесь нет. Когда я заметила, что зверь забыл закрыть двери и еще несколько минут сидела, не шевелясь, вдруг вспомнит, но похоже гость его хорошо отвлек. когда они заговорили на повышенных тонах, я больше не думала, подхватила кобуру, Кеды и рванулась к двери. Страх так ошпарил и скрутил внутренности, что казалось, не развернуться больше. Но тело реагировало безупречно, ноги будто и не касались пола вовсе. Сначала испугалась, что заблужусь. За дверью были просто голые стены и серый коридор, но другой дороги не было. Я быстро нашла лестницу и бросилась вниз. Три пролета, и я оказалась на нижнем уровне. Все то же самое ждало и здесь – песок и голый бетон, а у одной из стен – мотоцикл и автомобиль. Решалась я быстро. Надо было что-то выводить из строя, и мотоцикл оказался более уязвимым, да и слишком тяжелым для меня. Я быстро брякнула на панель магнитный жучок с вирусом, молясь, чтобы сработало, а сама запрыгнула в авто. Ключи предсказуемо лежали на панели – Но авто меня не узнало, еще бы. Пять минут ушло на взлом компьютера. Когда я уже простилась со свободой, панель прибора мотоцикла погасла, а система тачки сообщила, что рада меня приветствовать. А как и я была рада. Двигатель отозвался еле слышным урчанием, и я крутанула руль. Сердце долбилось о грудную клетку так, будто вот-вот прорвется наружу. Из-под колес вырвался клуб песка и пыли, и машина рванулась прочь. Кажется, в зеркале заднего вида мелькнуло что-то, но я не могла себя заставить рассмотреть, вдавливая педаль в пол. Прохладный воздух вырывался в открытое окно, но сил не хватало, чтобы отвлечься и закрыть его, перекрыть доступ. «А если Джейден все же заведет мотоцикл?» «Нет, нет, я видела, панель погасла» а вирус был надежным, не сможет. Ну а вдруг? Вместо дороги окружала пустыня, но я хорошо помнила карту, которую мне показывал зверь, и видела накатанные следы, по которым этот Аарон приехал. Только через час я заставила себя выдохнуть и сбросить скорость. Взгляд выцепил брошенную соску на пассажирском сиденье и маленькую игрушку, от вида которых – Что-то вздрогнуло внутри. Ничего человеческое зверям не чуждо, значит. Наверное, это тот самый брат, ааран Аарон Хауэр, что-то знакомое. Где-то я о нем слышала, правда, давно и мельком. Когда вдали показалась трасса, я перевела дыхание, свобода. От машины надо было быстро избавляться, но сделать я это решила в городе. Вряд ли зверь сообщит патрульным хотя мне это, по идее, даже на руку, сразу в полицию. И я щурилась на солнце, вглядываясь в здание, а в душе поднималось беспокойство. Сначала неясное, вскоре оно задушило эйфорию от свободы. Крайтон жил привычной жизнью, игнорируя мои переживания. Бетонно-металлический город таких же непробиваемых людей. А людей ли? Теперь... Когда я знала наверняка о существовании других сущностей, закрадывался вопрос, а сколько их и сколько нас? Зверь говорил, что я принадлежу ему, что мы каким-то образом совпали, а сколько вообще таких пар? Машину я бросила в тесном переулке, позаимствовав у Аарона темные очки и кепку. Шагая по городу, я ловила себя на мысли, что все стало чужим. Громкие звуки нервировали, будто я не была в городе год, а то и больше. Поток людей на улице вызывал острое желание выдраться из него и спрятаться где-то подальше. Нервы были явно не к черту. А главное, я все больше отказывалась от мысли вернуться в отдел. Меня прямо отбивало что-то внутри, убеждая, что бежать некуда, союзников не осталось, а слова зверя единственно верное обещание. Он говорил, что мне грозит опасность, если останусь без него. Когда до участка оставался всего квартал, я свернула за угол и прислонилась спиной к стене. Взгляд беспомощно метался по людям, но успокоиться не выходило. Я не принадлежала больше миру, в котором жили эти люди. Это признание себе сбило с ног, и я сползла вдоль стены. Ступор длился минуту, потом я решительно поднялась и зашагала к ближайшему банкомату, только там ждал сюрприз. Сканер меня не узнавал, вернее компьютер утверждал, что меня в базе данных нет. «Да чтоб тебя!» — вызверилась я на третьей попытке. Покрутившись немного на улице, все же решила рискнуть, потому что без денег шансов скрыться немного убедившись что кобура надежно держится, я направилась в отделение банка. Мой пистолет хоть и не был особо убойным, но зато не пищал на зоне досмотра. Особая модель. Смешно, что ее мне выдали в группировке, на которую работала все эти три месяца. Но в банке меня ждал тот же сюрприз. В базе я отсутствовала. После второй попытки сотрудник пожал плечами – «Сейчас обратимся в техслужбу», — сообщил он. «У нас общая база данных, и это очень странно». «Вы знаете», — поднялась я, — «к сожалению, я опаздываю на работу. Можно зайду тогда, после работы? Заодно попрошу в отделе необходимые подтверждающие документы, потому что я просто вышла на обед». «Подождите», — поднялся молодой человек из-за стойки, но я уже направилась быстрым шагом к двери. На улице ускорила шаг почти до бега, стремясь затеряться в толпе. Удаляясь от центра все дальше, я целенаправленно шагала в сторону северной части города. Потому что какой-то инстинкт, интуиция не допускали даже мыслей о том, чтобы сдаться в полицию. Вся жизнь, за которую я боролась, летела зверю под хвост. Вернуться в свою квартиру, если Джейден узнал, что я из трущоб, у него наверняка есть данные обо мне и квартира первое, что он проверит. Я бы сделала так же. Стоило подумать про Джейдена, меня будто что-то теплое коснулось в солнечном сплетении. Почувствовала себя крысой в лабиринте, где уже расставлены ловушки, каждая из которых хорошо видна, от них веяло холодом, а направление, которое должна выбрать, такое соблазнительное, там тепло, безопасно и жутко от того, кто стоит за всем этим уютом. Шагая по улицам, я погружалась в отчаяние. было лишь одно место, куда я могла сбежать, в трущобы, там можно затеряться, только при мысли об этом хотелось выть, это не шаг назад, это просто откат к самому началу, как свалиться служайки в канаву с дерьмом, из которого вылез и уже успел обсохнуть. Я ведь думала, не вернусь туда больше. Даже на могилы своих родных не вернусь. Нет, могла бы физически, но душа каждый раз рвалась на части, когда я вспоминала, что сделало это место с моей жизнью, с мечтами. Оно вывернуло весь мир наизнанку, оставив незаживающие раны, Правда, этого, видимо, было мало, и добили мой мир уже тут. Три года назад. И вот теперь и моя очередь пришла. Ни следов, ни информации. Меня будто не стало. И все, что у меня осталось, — зверь, тюремщик, враг и единственный, кто, кажется, заинтересован во мне. Я замерла посреди улицы, хватая ртом воздух, Люди ходили мимо, до слуха долетали обрывки разговоров, но я не шевелилась. Ничто в душе не дрожало от омерзения, как должно бы. Ведь Джейден все взял силой. Почему только его действия оправдывались для меня отчаянием? Вдруг пришла мысль, что крыс в лабиринте две. Я и он. Но он сильнее и точно знает, куда бежать. Только сбежав, я смогла посмотреть а скорее убедиться, что все хреново. Я стояла и чувствовала, как все больше паника охватывает каждый уголок души, как она дрожит, и эта дрожь передается телу. Я в опасности. У жизни задание уничтожить, и я сама помогла ей реализовать этот сценарий. «Стойте, где стоите!» Я вздрогнула и подняла глаза. В пяти шагах от меня стоял полицейский и целился в грудь. Я был внизу через три удара сердца, но все равно застал лишь песчаную взвесь от колес автомобиля Аарона. Дернулся к мотоциклу, но тут же взвыл в голос. Пустила вирус в систему. «Твою мать, Зои! Твою мать!» Процедил сквозь зубы и сорвал жучок. «Черт!» — подоспел Аарон. «Как она...» «Она на взводе. Лишь бы к своим не сунулась». И я бросился обратно в квартиру. Без транспорта мы не скоро выберемся. Нужно срочно переводить мотоцикл вручное. А для этого мне нужен ключ. Когда вернулся, Аарон сообщил. «Я позвонил своим. Выехали». На секунду меня коротнуло от злости — Если бы он не приехал, она бы не сбежала, но только на секунду. Пришлось тряхнуть головой, чтобы смахнуть пелену ярости с глаз. Я сам виноват, что не закрыл двери. Спасибо. Через пятнадцать минут двигатель завелся. Садись, кивнул Аарону на заднее сиденье. Только голову прячь. И мы рванулись по следам его автомобиля, но догнать... До города свою беглянку я, предсказуемо, как не давил на газ, так и не смог. Внутри все застывало. Я превращался в охотника, выслеживающего самую желанную жертву. Позже я озабочусь тем, чтобы всегда мог ее найти. Но сейчас важно вернуть ее как можно быстрее. Формальности еще не закончены. Основание на нее должно быть только к вечеру». «Если она попадет с окопом, будут проблемы». Подумав, я все же набрал лоу. «Джейден?» — услышал раздраженное. «Да, босс у меня не подарок. Моя пара сбежала. Мне нужны полномочия на любой случай». Послышался холодный смешок. «От тебя?» «Да». «Шустрая». «Не то слово». «Где она?» «В городе». «Не дергайся». Ее не пришьют в лоб, куда бы не влезла. Вытащим. Сам не лезь. Твоя репутация теперь важна. Ты меня понял? Да, скрипнул зубами. Никаких полномочий, Хауэр. Ты, второй, я. Запомни. Вот была в работе палача прелесть. Никто со мной так не разговаривал. Со мной вообще никто не разговаривал. Отвык я от этого. «Может, Аарон не так уж и неправ? Выдержу ли подчинение такому взбалмошному старику? А с другой стороны, нам и правда не помешает пара глаз в его логове». Я приоткрыл шлем и обернулся к Аарону. то нашли?» «Локация у тебя». «Спасибо». Через семь минут мы были уже у его машины. Бегло, глянув в салон, я огляделся, и надвинул капюшон мастерки на глаза. Аран я за ней». На телефоне. Коротко бросил он. Уже когда шагал к перекрестку, отметил, что благодарен брату. Отпустил без пререканий и напутствий, обозначив только, что будет помогать. И это было приятно. В центре жизнь била ключом. Толпы народа, запредельный уровень звукового загрязнения, множество запахов. Я остановился у стены и медленно исследовал толпу. Куда она могла пойти? В полицию? Неужели, Зои? А что, если нет? Если предположить, что она у меня не дура, а она не дура, тогда куда? Домой? Исключено. Скрыться? Допустим. Куда и как? Сощурившись, я набрал Аарона. «У тебя в машине не было денег?» «Нет, но была серая кепка и темные очки». «Спасибо. Для дальнейшего существования нужны деньги, но денег ей не дадут. Она стерта из системы и полностью теперь зависима от меня. Ближайший банкомат рассказал мне по остаточному запаху, что она тут была. Видимо...» Долбануло по панели, запах тут был ярче. Дальше банк, первый, на следующем перекрестке, но ну и тут фиаско, ее уже не было, и, видимо, драпала со всех ног. Напугали? Наверное, предлагали разобраться с проблемой. Развернувшись на ступенях, я снова осмотрелся. «Куда дальше?» Зои, прошептал себе под нос. «Она девочка сильная, сидеть и плакать не будет» скорее примет волевое решение и двинется в его сторону. Взгляд скользнул вдаль, по ходу крайней улицы, упиравшейся в самом конце в границу центрального района, а за ней – северные окраины километрах в пятнадцати, пара-тройка часов пешком, а для человека, который знает трущобы, это действительно может быть единственный шанс убежать и от меня, И от властей. Могла пойти. Вполне. Хотя бы, чтобы пересидеть и подумать, что делать дальше. Нас с ней разделяет минут пятнадцать, и я больше не думал, рванулся на пределе сил вдоль улицы по обочине, чтобы не огибать прохожих. Если я не прав, будет, как сказал Лоу, буду белым и пушистым с гадким чувством, что не защитил свою пару но все инстинкты вопили, я прав, и защищать ее буду сам. И словно подтверждая мысли, в мобильном раздался вызов Аарона. Мы нашли ее на 72-й, угол с локдаун. Экипированный до зубов мужчина продолжал целиться в меня, а я спокойно на него смотреть. Не наш, определенно, у наших отделов ни у кого нет такой формы, Черная со вставками, которые наверняка на камерах создавали блики, мешавшие определять нахождение тела, упакованного в него. Значит, это кто-то другой. Скорее всего, живые иллюстрации из рассказов моего сказочного чудовища. добегалась «Руки за голову!» – скомандовал тип и начал приближаться. Я даже не двинулась, краем глаза отмечая, как люди начинают разбегаться. «Если бы меня нужно было пришить, пришили бы без демонстрации. Тут же явно нужна правовая основа и фиксация правонарушения. Ну и что, что его нет? Значит, не работают в темную. А значит, есть договоренности». «Эй!» Вдруг послышалось сбоку, и тип дернул головой. «Мне хватило только перевести глаза в сторону, чтобы увидеть двух мужчин» выходивших из темного автомобиля. Тот, кто окликнул типа в костюме с пушкой, держал в руках голографическую корочку. «Мы хотели бы знать, что происходит». Похоже, перед глазами некий конфликт интересов, и моему первоначальному захватчику это сильно не понравилось. «Я не обязан вам отчитываться», — грубо огрызнулся он. «А она вне вашей юрисдикции». «У нас другие сведения. Она принадлежит прайму, и более не ваша забота». «Ваши сведения ошибочны», — цедил черный. «Можете удостовериться». И глазом не моргнул. Зверь. Прогремел выстрел. Второй зверь дернулся. Кажется, у черного был напарник, который выстрелил в него без предупреждения. Завязалась перестрелка. «Я досматривать эту драму не стала». Пригнувшись, бросилась за ближайший угол. Краем глаза увидела тень, метнувшуюся за мной, и задала стрекача по улочке, перепрыгивая коробки, мусорные баки и собак. «Стой!» — донеслось в спину. «Стрелять буду! Стой!» Я лишь заскакала, как крыса, между мусорными баками. Только удача была сегодня не на моей стороне. Спрыгнув на надежный с виду ящик, я вдруг... Кубарем с него скатилась, пробив ногой гнилую доску. Дикая боль в стопе сперла дыхание, я больно ударилась боком и локтями, отползая по инерции в сторону. Когда звук погони стал ближе, я крутанулась и вытащила свой пластиковый пистолет. Можно нельзя плевать, этот тип совершенно точно вне нашей системы, и он угрожал мне. Он выскочил из-за бака как раз в тот момент, когда я наставила на него пушку. От нажатия на курок остановило только то, что его оружие было опущено. Брось пушку, рявкнул он неприязненно. Из-за громоздкой бликующей маски очков невозможно рассмотреть лицо. Странный эффект лишь давал ощущение, что видишь его, но черты никогда не сможешь описать. А чего вдруг Если выстрелишь, получишь ответку. Безжалостно припечатал он. Будет очень больно, и залатают тебя не скоро Как милосердно. А потом несколько вещей произошли разом. Я втянула воздух, он вскинул оружие, и тут же ему в голову прилетело что-то тяжелое. Раздался выстрел, а потом откуда-то сверху сиганул. Зверь. Мой зверь. Не знаю, откуда я знала, но в этой высокой мощной фигуре с капюшоном узнала его сразу. Он схватил черного за горло, легко отбил пару ударов и рванул его маску с головы, но тут же получил крепкий электрический разряд. Зверь успел швырнуть противника в стенку, прежде чем отлетел сам. Капюшон спал, открывая лицо. «Ты кто такой?» – прорычал черный, поднимаясь. Джейден только встал на четвереньки, тряся головой, а у меня пересохло в горле. Не было никакой радости по поводу происходящего, и удрать я не могла не только потому, что нога болела адски. Я не могла позволить его убить. Черный тяжело доковылял до него, но довольно прытко зарядил со всего маху в висок коленом. Джейден отлетел к стене, падая на спину, а я осторожно начала Перекатываться на живот, пистолет преследователя валялся метрах в пяти от меня. Удар, прилетевший Джедану по ребрам, только подстегнул, и я уже через пару секунд схватилась за ствол, только черный вдруг взлетел в воздух с жутким скриком и упал неподалеку, с разодранным горлом. Тяжело сглотнув, я проводила взглядом несколько последних судорог жертвы и подняла глаза. Джейден тяжело поднялся на ноги и направился ко мне, вынуждая оцепенеть. «Пушку брось!» — прохрипел приблизившись. Только тут я опомнилась, что сжимаю ствол и выполнила его просьбу, а он присел рядом, подобрал оружие и швырнул к трупу. Разговаривать, видимо, не хотел. Принялся молча меня ощупывать. Когда очередь дошла до лодыжки, я зашипела. «Мог бы спросить», – простонала, покрываясь испариной, а он молча вытащил мобильник и набрал номер. «Она у меня. Ты можешь подъехать на угол 38-й?» «Да, все хорошо». «Ты уверен?» – хмуро выдавило, когда он убрал телефон. Но вместо ответа Джейден просто надвинул на глаза капюшон, подхватил меня на руки и направился по улочке вперед, подальше от места перестрелки. Я слышала его тяжелое дыхание и чувствовала себя разбитой во всех смыслах. Эмоции мешались, лупили по нервам, разрывая на части, но ни одна часть более не желала этому мужчине того, что с ним только что произошло. Я впивалась пальцами в его плечи, чувствовала его дрожь и боялась всего. И час назад жизнь вернулась в мои руки, но ни черта хорошего из этого не вышло вышло как обещал Джейден. «За углом нас ждал Аарон и знакомый мне автомобиль». «В больницу», — глухо скомандовал Джейден, усаживаясь. «Простите», — подала я голос, протягивая украденное, кепку и очки. «Клевые очки, не бьются». Аарон обернулся. «Серьезные?» «С ней не знаю. Травма лодыжки». Я молчала, Сказать было нечего. Джейден так и не выпустил из рук, а я боялась лишний раз двинуться, чувствовала его напряжение и что-то еще. Там, в своем убежище, он был другим, более человечным. Тут будто обратился в какую-то пугающую темную личность, я вглядывалась в дальний угол квартала, где виднелись красно-синие всполохи, лишь бы не смотреть на него». «Расскажи», — сурово потребовал Аарон, выкручивая руль. «Нечего пока», — грохнул киллера. «Но чей он?» «Киллера». «Человек», — нахмурился Аарон в зеркале заднего вида. «Да». «Сейчас не разберешь. Надо осторожнее. Я понимаю». «Ты как?» — обернулся Аарон на светофоре. «Выглядишь хреново». «Нормально». Разрядом прилетело. Мне хотелось нажаловаться Аарону, что все не так, и я чувствую, как Джейдену плохо, но я лишь сидела и чувствовала неловкость от его близости. Когда уже собралась с духом слезть с его колен, у него зазвонил мобильный. «Хауэр», — раздалось неожиданно в трубке. «На связи». «Что там происходит?» «Понятия не имею, мистер Лоу. Я поймал свою девочку в проулке». И везу в больницу. Ногу подвернула. Я задержала дыхание, напрягаясь. Что там за перестрелка была? Понятия не имею. Видела, как Аарон бросал на нас настороженные взгляды и лихорадочно соображала. Джейден назвал этого черного киллером. Значит, он совершенно точно не относится к представителям властей. Каких-либо. Хорошо, завтра разберемся заключил собеседник и отбил звонок. Я не видела взгляда Джейдена, но с интересом следила за Аароном, а он кривил губы в довольной усмешке. Больница оказалась не та, в которую я ожидала попасть. Обычное серое здание в западной части центрального квартала, съезд, в подвальный уровень и движение через пропускную систему. Я с интересом, Сматривалась в оборудование, отмечая, что не видела еще таких сканеров и систем препятствий. «Мистер Хауэр, вернули Аарону пропуск. Проезжайте». Когда мы припарковались, нас уже ждали врачи с носилками. Джейден уложил меня и с трудом выпрямился. «Я бы вам посоветовала и его осмотреть», — тихо сказала медику, наклонившемуся ко мне он глянул на Джейдена и неуверенно кивнул. «Передам. Идеальные коридоры больницы, как и везде, но более технологичные Большие белые коридоры с панелями вместо дверей, неизвестные мне модели камер наблюдения, роботизированный ресепшн. Меня ввезли в лифт, и он тронулся по голосовой команде». «Круто». Тихо выдохнула я, Медик едва заметно усмехнулся. «Добро пожаловать в другой мир, Зои». Стало интересно, а папа знал о них? Аарон с Джейденом сосредоточенно молчали, но когда мы вышли в коридор, Джейден обратился к медикам. «Можно мне увидеть консультанта?» «Да, конечно». Думала, что все же решил позаботиться о себе и что-то даже расслабилась и отпустила в этот момент – «Но я ошиблась. Вместо того, чтобы разбираться с моей ногой, меня транспортировали в большой кабинет с мониторами и мерзким запахом антисептика». «Мисс Чайлд, добрый день!» Влетел быстрым шагом в кабинет мужчина среднего возраста в униформе. «Как чувствуете себя?» «Как человек», — выделила я, который что-то себе сломал. «Понятно». «Мистер Хауэр попросил сразу обследовать вас, раз вы уже здесь». Я только скрипнула зубами, добегалась. Он же говорил, что есть такие намерения, но делать нечего. Уже когда меня оставили в покое с ноющей, но вправленной ногой и вкусным королевским обедом, я подумала, что все же это лучше, чем то место, куда я стремилась. Зверь не дал меня забрать или прибить». Отвез в больницу, накормил. Я же, по сути, помойная крыска. А он носился со мной, как с породистой. В груди шевельнулось беспокойство. «Простите», — обратилась к врачу, заполнявшему что-то на планшете. «Вы не знаете о сам Джейден? Ему оказали помощь?» Доктор поднял на меня глаза. «Я выясню». Коротко улыбнулся и вышел. «Ты можешь ехать». Я бы хотел пока остаться. Я поднял глаза на Аарона. Не хочешь навестить родителей? Он сидел на диване и пристально следил за мной. Я потом жалел, что не отвез Тиану сразу к матери. Но да, был не готов тогда признать это. Я молчал. Ничего не чувствовал. Ни готовности, ни ее отсутствия. Мысли были заняты произошедшим. Наемник которого я пришил, человек. Значило ли это, что люди лезут в наши дела, и Аарон прав? На Зои сразу дали наводку, только откуда узнали? Единственные, кто знал о ее побеге, Аарон и Лоу. Как твои следователи? Нормально, бронежилеты отработали, их не стремились убить, отвлекали. Думаешь, хотели убить Зои? «Я не знаю», — не успел спросить. «Знал ведь только Лоу?» «Я думаю об этом». По телу снова прошла волной неприятная дрожь, и я поморщился. «У тебя будут проблемы?» — задал главный вопрос Аарон. «Кто докажет? Камер нет». «Лоу поймет?» «Лоу — старый лев. Не знаю почему, но я больше не испытывал трепета перед ним, как вчера». У меня нет амбиций, мне не нужна власть, но раз он меня тянет на свою сторону, буду разбираться, что происходит. Посмотрим. Поехали домой, Джей. Хорошо. Согласился равнодушно. В двери постучали, и вошел врач Зои. Господа, прошу прощения. Проходите. Я оттолкнулся от подоконника и сел в кресло. Чувствовал себя не очень. Хотелось рухнуть в постель. Может, поэтому и согласился на предложение Аарона. Если раньше я бы просто прятался в свою берлогу в городе, то сейчас что мне делать зои Все исследования проведены. Завтра предоставлю вам результаты. Ногу зафиксировали, к счастью, перелома нет. Но видно, что идут изменения. Организм их выдерживает отлично. У вас нет. «Генетически идеальная здоровая пара, мистер Хауэр. Поздравляю!» Необычно было это слышать. Никогда еще не чувствовал себя настолько за бортом, а тут вдруг в эпицентре жизни, а, судя по новости, в ее начале. «И она переживала за вас?» — продолжил доктор. «Есть основания?» Я удивленно моргнул. «Переживала? Она?» «Я не знал, как уговорить себя...» не выдрать ей задницу, когда останемся наедине, и еще один повод поехать к родителям домой, чтобы сдержаться. С одной стороны, я все понимал, и ее побег был предсказуем, но другая часть меня записала женщину в предательницы и требовала возмездия. Наших женщин воспитывали с рождения, особенно для праймов. Стихийные союзы с генетически подходящими женщинами запрещены – потому что такой союз мог закончиться трагедией. Всплеск гормонов и эмоций могли привести мужчину к срыву и принудительному лишению жизни. Но мы рисковали. Сначала отец, потом Аарон, теперь я. Не иначе семейное проклятие. «Нет оснований. Я в порядке», – покачал головой. «Можно ее забирать?» «Да», – пожал плечами врач. Внутри все же что-то отпускало. Зоя оказалась моим шансом не только на новую жизнь, но и на старую. Пока шел по коридору, даже начал мандражировать. Не извернется ли бестия улизнуть и отсюда? Хоть понимал, шанса нет. Но не готов был больше пережить то, что произошло сегодня. Зоя смотрела на меня настороженно. «Ты как?» Надеялся, что мои глаза ей много всего скажут» и остался доволен реакцией. Съежилась, но взгляда не отвела. А ты? Нормально. И я. Я сделал паузу, рассчитывая на «прости». Было самое время, но не дождался. Шагнул к ней и подхватил на руки. «Куда мы?» Прижималась ко мне, а у меня внутри все задрожало от ее близости. Аран предложил проведать родителей. Процедил глухо. «У тебя есть родители?» «Да, нажми на панель». Я вынес ее в коридор, где ждал брат. Удивительно, как в мозгах опустело. Или наоборот, добавилось пространство и резервных мощностей. Я крутил в голове вырисовывавшийся расклад, чувствуя привычное возбуждение, беря след, как ищейка. Моя обычная работа, которая всегда будоражила, обещая адреналин, а него, как с наркотика, не слезть. Но одновременно я бросал взгляд на оголенную ступню Зои в пластиковом фиксаторе и чувствовал, как накрывает жаждой прикоснуться к ней языком, прикусить, любуясь ее реакцией. Я позову Тиану с детьми, если не возражаешь. С трудом удалось понять, о чем говорит Аарон. Конечно, с трудом вспоминал как быть обычным. Стиснул зубы, шумно выдыхая, когда створки лифта закрылись. «Как ты смог?» Аарон бросил взгляд на Зои. «Сможешь, вариантов нет». Она хмурилась, кусая губы, что только усугубляло пытку. Слишком близко, слишком зависимо. У те была своя жизнь. аран мог держаться подальше, и держался столько, сколько выдерживал. Мы же с Зоей не имели возможности передохнуть и прийти в себя, особенно я. Да, к родителям в семью лучший вариант. Главное теперь все это пережить, потому что меня никто не видел три года. Я так старался, чтобы все решили, что меня больше нет, что теперь становилось и смешно, и стыдно. Я полз домой... ЗАЛИЗЫВАТЬ РАНЫ